Нет, в тот день Канонику Песону не судьба была спокойно насладиться чашечкой кофе. Стоило по антенну произнести имя гостя, он поперхнулся так, что прокинул содержимое своей чашки, и снова Агнес поспешила к нему на помощь, но он нежно отодвинул ее, и как только приступ кашля прошел, он попросил Дворецкого повторить имя гостя. Ты правильно произнес Сен-Савер? Да, святой отец. Что он за человек? Потантен пустился в обощенное описание привывшего, настаивая, впрочем, на том, что тот произвел на него впечатление настоящего сеньора, несмотря на то, что одет довольно просто. Затем он вновь обратился к мадам Термен. Так что мне ему сказать, мадам Агнес? Но она не успела ему ответить, Та величественную останку и с горделивым достоинством весь этот сон повелительно сказал. Да, я сейчас приму его, мой друг. Мы должны извиниться за слишком долгое ожидание, которое допустили по отношению к столь знатной персоне. «Придется сказать, что это моя вина». К великому удивлению Агнес он сопроводил эти куртуазные слова своего рода улыбкой, в результате чего его отвислые губы подобрались и скривились в какой-то неясной угрозе. Но времени на объяснение не осталось. В этот момент путешественник распахнул дверь, возле которой как на часах стоял по и вошел в зал, склонившись в поклоне перед хозяйкой дома. Не имей чести, мадам, быть знакомым с вами, и потому надеюсь, что вы соблаговолите простить мою дерзость представиться вам таким образом в вашем доме, не имея никаких других рекомендаций, кроме своего честного имени, которое вряд ли когда-либо ранее было вами услышано. Глядя на него в то время, как он произносил приветствие, Агне согласилась с мнением Патантена. Да, этот человек был не похож на простого путешественника, прибывшего неизвестно откуда. Несмотря на возраст, он был одним из тех мужчин, с которыми женщины всегда общаются с удовольствием. Она попыталась было оценить это впечатление, но каноник не дал ей на это времени. Зато я прекрасно вас помню и слышал ваше имя гораздо чаще, чем вы могли бы себе представить. К тому же я не забыл ваше лицо, несмотря на то, что вы изменились за эти годы. Бальй обернулся к тому, кто произнес эти слова, в которых сарказм едва скрывал раздражение. какое-то мгновение они так и стояли, не двигаясь лицом к лицу, похожие на двух дуэлянтов, которые оценивают друг друга, прежде чем взяться за оружие. В глазах офицера вдруг вспыхнули веселые огоньки. «А, Аббат сон? он самый месье Шевалье. Правда, теперь я каноник. Ну, а я теперь бали. Что ж, нас обоих повысили в чине. Тем не менее, я не уверен, что ваше раздражение против меня за это время также возросло. Вы ведь не взлюбили меня за то, вы и теперь мне не нравитесь. Мне кажется, вы позволили себе слишком много дерзости, придя в этот дом. Вы вы не должны не должны были бы даже узнать о существовании мадам Тремен. Бормотал старый каноник, который от гнева начал даже заикаться. Как? Ну как вы ее нашли? Очень просто. Вчера я пришел в Нервиль, где не нашел ничего, кроме груда камней, и никого, кроме одного молодого человека. Мы разговорились, именно у него я провел ночь, прежде чем прийти сюда».